Часть восьмая. Жизнь как наследие. 2011 год. 7 ноября. «А почему мама не МакКонахи?» — спросил мой сын Леви, любознательный, как все трехлетки. «Как это?» — не понял я. «Ну вот я Леви МакКонахи, Вида Вида МакКонахи, а мама Камила Алвис. Почему у другая фамилия?» Поразмыслив, я ответил. «Потому что мы еще не женаты». «А почему?» — спросил он. Если у вас есть дети, то вы знаете, что иногда они задают такие вопросы, на которые обязательно отвечать с умом, потому что наши слова запомнятся на всю жизнь. Вот и этот вопрос был из таких. «Очень хороший вопрос», — сказал я. «Я хочу жениться на маме, но мне это не то, чтобы необходимо. Если я женюсь на маме, то должен чувствовать, что мне это необходимо. Я не хочу этого делать, потому что так положено, или просто потому что я этого хочу». Я хочу сделать это тогда, когда почувствую, что это необходимо. Ты боишься, да? — спросил он. Вот еще один вопрос из тех же. И я как на суде. Очевидно, мой трехгодовалый сын унаследовал мои способности вести дебаты и устраивать перекрестный допрос. Я снова задумался. Да, немного. А чего ты боишься? Потерять себя, — ответил я. На следующий день я пошел к пастору. Мы беседовали о священном институте брака и о том, как преодолеть мои страхи. Пастор говорил о таинстве бракосочетания, о союзе людей, которым суждено быть вместе, о том, что совместная жизнь, рискованная затея, но не лишает человека индивидуальности, а напротив, питает и озаряет его. О том, как те, кто вступает в супружеский союз, становятся единым целым, и что в браке не теряешь часть себя, а наоборот, расширяешь границы своего «я» давая обед господу супруги фактически утрачивают свои личности три сущности жена муж и бог в единении становятся единодушными один умножить на один равно трем такое вот мистическое умножение брак требует смелости и жертв сказал пастор а потом поставил меня перед выбором мэтью что для тебя представляет больший риск «Ваши теперешние отношения или супружеская жизнь?» Я воспринял это как вызов и стал над ним размышлять. Несколько недель я обсуждал проблему с пастором, с братом и с теми из моих знакомых, кто вел счастливую семейную жизнь. Вскоре я впервые дерзнул взглянуть на брак не как на конечную цель, а как на новое приключение, как сознательный моральный выбор единого духовного роста вместе с женщиной, с которой я и без того хотел провести весь свой век». С ней, единственной, я мечтал встретить свой 88-й день рождения. Я впервые осознал, что брак – нечто большее, чем библейское наставление и требование закона, за соблюдение которого я обязан отвечать. Я ощутил внутреннюю необходимость жениться на Камиле. В 2011 году, в Рождество Христово, я преклонил перед ней колено и попросил руки. Она согласилась, но дня свадьбы мы не назначили. Когда просто сожительствуешь, то живешь ради настоящего. Когда вступаешь в брак, то живешь ради будущего. Лили Фини, Занук. Камила совершенно не похожа на мою маму, но в мае 2012 года, спустя пять месяцев после того, как я сделал ей предложение, она поступила со мной точно так же, как мама поступила с отцом. С одной лишь разницей. Она вручила мне приглашение на нашу свадьбу. «Хорошо», — сказал я. «А когда?» Она протянула мне еще один снимок УЗИ. «У нас будет третий ребенок, но я не хочу стоять с брюхом перед алтарем в день свадьбы». На свадьбу мы пригласили 88 самых близких друзей и родственников и разбили во дворе 44 палатки, чтобы дать гостям приют на три дня гуляний. Меньше чем через месяц, 13 июня 2012 года, Камила Арауху Алвес стала камилой Алвес МакКонахи. Мы увенчались по католическому обряду. Церемонию проводили брат Кристиан из Монастыря Христа в пустыне и наш пастор Дэйв Хейни. Джон Мелленкамп играл псалмы, а жрица Кандамбле благословила нас по ритуалу афро-бразильской магии. После свадьбы мой брат Рустер заявил, «Братишка, по-моему, все прошло не хуже, чем в раю». Тем вечером у алтаря Камила посмотрела мне в глаза и сказала, «Мне не надо ничего, кроме того, что ты готов мне дать». Тем вечером я женился на женщине своей мечты, единственной и лучшей на земле. Она русалка. Меня больше ничего не пугало, и, отправившись в погоню за новыми тайнами, я всецело предался преданности и впервые в жизни осознал, что даже если споткнусь, то не упаду. Я понимал, что перед нами обязательно возникнут трудности, потому что супругам всегда есть над чем работать. Я больше не гоняюсь за бабочками, потому что мы с Камилой ухаживаем за садом, и бабочки слетаются к нам сами. Моей маме больше не нужны корректорские белила, а у Леви стало одним вопросом меньше. Зеленый свет. Я знаком с двумя Ливингстонами. И на одного, и на другого я обратил внимание издалека, примерно так же, как когда заметил Камилу в клубе. Я воспринял их как впечатление. Оба были сильными, прямодушными и уверенными людьми, которые вели себя с достоинством и сдержанным благородством. Такой необычный типаж, днем лесоруб, по вечером дирижер симфонического оркестра. Оба ренессансные личности, постигшие искусство жить». В дальнейшем я познакомился с ними поближе и выяснил, что первое впечатление меня не обмануло. Такими они и были. А теперь мне хотелось познакомиться с третьим. В 7.43 утра 28 декабря 2012 года родился Ливенстон Алвис МакКонахи. Зеленый свет. Я жил полной жизнью. Женат. Отец троих детей, как и мой отец. Я черпал вдохновение отовсюду, теперь не из мыслей, а из истин. Я не кичился своим успехом, но был в него вовлечен. Хотел того, в чем нуждался, и нуждался в том, чего хотел. Успех меня отрезвлял. Мне так нравилось быть в своей компании, что прерывать удовольствие я не собирался. Чем ближе я к божественности, тем больше чувствую себя обманщиком. Наверное, это потому, что мне все еще нужно учиться выигрывать». Мне предложили одну из главных ролей в телевизионном сериале «Настоящий детектив» на канале HBO. Сценарий Ника Пиццалата был таким живым и правдоподобным, что страницы чуть ли не кровоточили. Меня не смущало, что это сценарий для телевидения, а не для большого экрана, потому что и сюжет, и персонажи были выписаны четко и объемно. Мне предложили роль Мартина Харта, но я хотел сыграть Растина Коула. Для меня он был самым лучшим детективом на свете. Я лихорадочно листал страницы, чтобы поскорее узнать, что он скажет дальше. Коул — человек-остров, с благоговейным страхом относится к смерти и в то же время жаждет освобождения, которое она дарует. Он неустанно ищет истину, какой бы горькой она ни оказалась. Я трепетал и покрывался холодным потом при мысли об этом персонаже. И если дадите мне роль Растина Коула, я согласен ответил я на предложение. Спустя несколько дней, обдумав мой неожиданный запрос, Ник Пиццалата, режиссер Кэрри Дзёдзи Факунага и продюсеры утвердили меня на роль Растина Коула. Мой давний приятель Вуди Харрельсон согласился сыграть Мартина Харта. По счастью, у него больше не было ролей, которые вдохновляли зрителей на убийство. Мы с семьей собрались и переехали в Новый Орлеан, где шесть месяцев снимали сериал. «Я всегда любил этот город полумесяц. Может, потому, что здесь вырос мой отец, и мы всегда приезжали в гости к его маме на праздник благословения промысловых креветочных флотилий. А может, потому, что здесь снимались четыре из пяти моих недавних фильмов. Или потому, что если надо узнать, в хорошем или в плохом районе ты остановился, местные объяснят своим характерным напевным говорком. «Видите ли, сэр?» В любом хорошем есть капелька плохого, а в любом плохом капелька хорошего. Здесь я всегда чувствовал себя как дома. Места, как люди, у каждого есть своя индивидуальность. В своих путешествиях по миру я записывал в дневник свои впечатления о культуре и индивидуальности мест, в которых побывал. Я всегда пишу любовные послания тем местам и людям, которые затрагивают глубины моей души. Таким местом стал для меня новый Орлеан. Дорогой новый орлеан ты огромный восхитительный ковардак гигантский мигающий желтый сигнал светофора будьте осмотрительны но двигайтесь вперед ты не честолюбив но у тебя сильный характер ты не ищешь интриг развития или признаков прогресса ты знаешь свой вкус он твой и только твой и если чужаки хотят его распробовать ты гостеприимно принимаешь их но ничего им не навязываешь Время в тебе струится медленно, вторники не отличаются от суббот, как в других городах, а времена года плавно перетекают из одного в другое. Ты — большой повеса, дом самого короткого похмелья на свете, где выпивка встречает тебя в понедельник утром с той же улыбкой, что и в субботу вечером. Ты — дом парадного крыльца, а не черного хода. Эта изумительная архитектурная особенность сплотила твоих жителей воедино. Ты отдыхаешь, разглядывая улицы и соседей в домах напротив. Ты не уединяешься на заднем дворе, ты вовлечен в круговорот всего, что происходит вокруг, у парадного крыльца. Частные владения радушно раскрывают друг другу свои границы, а в девять утра тебя будет колокольный звон в церквях. Полицейские сирены и плотники, которые за восемь долларов в час медленно чинят оконную раму двумя этажами ниже. Тебя не волнуют подробности и мелкие провинности, ведь выкрутиться удается каждому, поэтому все остальные просто хотят быть на стороне победителя. А если ты пултуешь, то этого и следует ожидать, потому что ты любишь азартные игры, а правила для того и созданы, чтобы их нарушать, и не надо читать наставлений, терпи. Здесь торгуют в разнос отправлением всевозможных обрядов и судебными тяжбами, а мертвые спят лицом к лицу с живыми. Ты – город с правым полушарием мозга. Здесь опасно тыкать всем в лицо своими моральными принципами, можно и сдачи получить. Здесь от влажной жары плавится мозг, поэтому, переходя улицу с односторонним движением, лучше смотреть в обе стороны. Здесь всем заправляет мать природа, царица естественных законов, наука для зверей, а для двуногих – властная и безжалостная сука. Но ее быстро прощаешь, потому что на пренебрежение она отвечает новой вспышкой гнева, невезение, вуду, карма. Поэтому ты и принимаешь все как есть. Медленно ползешь вперед, преодолеваешь трудности, не обращая внимания на мелочи. Твое искусство в твоем беспорядочном росте. Здесь коронована мать природа. Здесь правит ее величие, но в отличие от Англии, здесь у нее есть и сила, и власть. Но тебе не нужен пылесос. Нет, ты предпочитаешь метлу и грабли, чтобы привести себя в порядок. Как упала, так и лежит. Колдобины можно объехать, под ветвями можно пройти, пригнувшись. Нищета, уровень преступности — все это есть, как есть и как вышло. Ты как суп-гамба, потому что в тебе намешано всего. 7 июня 2013 года. Новый Орлеан, штат Луизиана. Сериал «Настоящий детектив» мы с Камилой смотрели каждое воскресенье, как и все зрители. Разумеется, у меня была возможность посмотреть все серии сразу, но я решил, что надо смотреть его в задуманном формате, по одной серии в неделю, чтобы в понедельник обсуждать его с друзьями и знакомыми, чтобы предвкушать следующую серию. «Настоящий детектив» стал и остается моим любимым телесериалом. Показ сериала по времени совпал с рекламной кампанией фильма «Далласский клуб покупателей». Шло номинирование фильмов на премию Американской академии кинематографических искусств. Сейчас я понимаю, что моя работа в настоящем детективе заслужила нечто вроде премии самому ценному игроку, в результате чего меня номинировали на премию за лучшую мужскую роль в «Далласском клубе покупателей». Серии настоящего детектива были еженедельной рекламой, которую ни за какие деньги не купишь. Каждое воскресенье миллионы телезрителей смотрели на Расти Колла, а на следующий день видели мое же лицо на афишах Далловского клуба покупателей. Роль Рона Вудруфа принесла мне несколько премий за лучшую мужскую роль. Меня наградили и «Выбор критиков», и «Независимый дух», и «Гильдия киноактеров США» не было лишь самой главной премии Американской Академии. Я не заготовил благодарственной речи «Плохая карма», но составил небольшой список того, о чем бы мне хотелось упомянуть, если со сцены объявят мое имя. Что мне нужно? За что я благодарен? Кто мой герой? Мое имя объявили. Я удостоился Оскара за лучшую мужскую роль. Эта награда, величайшее подтверждение актерского мастерства, была для меня большой честью. А еще она подтверждала, что мой выбор ролей и фильмов также свидетельствует о моей приверженности кинематографу. Я не работаю спустя рукава. Зеленый свет. Есть разница между творчеством и самовыражением. Всякое творчество есть самовыражение. Но не всякое самовыражение – творчество. Потом я снялся у Кристофера Нолана в «Интерстеллере», у гаса Вансента в «Море деревьев», у Гэри Роса в «Свободном штате Джонса», в «Золоте» Стивена Гейгана, в фильме Яна Деманжа «Белый парень Рик», в «Море соблазна» Стивена Найта, в «Пляжном бездельнике» Хармони Корина и в «Джентльменах» Гая Ричи. Для моих детей я озвучил роли в нескольких мультфильмах «Куба. Легенда о самурае». Трэвиса Найта, а также «Зверопой» и «Зверопой-2» Гарта Дженнингса. А еще я стал преуспевающим продавцом автомобилей, рекламируя «Линкольн» и креативным директором по рекламе «Бурбона» «Уайлд Терки». Все персонажи и создания, которые мне хотелось понять, отобразить и воплотить. Все сюжеты и истории, которые казались мне поразительными, оригинальными и заслуживающими внимания. Все пережитое мной. И все это с минимальными кассовыми сборами. Что-то не ладилось, не передавалось. Я зазывал зрителей, но в зале оставалось много пустых мест. Почему? Из-за меня? Из-за сюжетов? Из-за самих фильмов? Из-за дистрибьюторов? Простое невезение или времена меняются? Я не знаю. Наверное, всего понемногу. Отсутствие кассовых сборов не угасило моей любви к актерскому мастерству. Наоборот, я старался еще больше. Мне нравилось играть роли. Нравилось творить. Нравилось входить в образ, чтобы потом выйти из него. Нравилось глубоко погружаться в роль, чтобы понять персонажа изнутри. Мне нравилась работа, процесс, конструирование, архитектурное выстраивание характера. Нравилось, что моя жена даже не пытается меня разуверить, когда я заявлял, что каждая моя роль – самая последняя в моей жизни. И обожал играть роли. Обожал до такой степени, что в конце концов заметил, роли, которые я играл, и фильмы, в которых я снимался – ощущались правдоподобнее меня самого и моей собственной жизни. Я больше не был аниматором, я был актером, артистом, и меня это удовлетворяло. Я жил карьерой неистовой, необузданной, незавурядной, бурной. Играя роли, я смеялся громче, плакал горше, любил сильнее, презирал глубже и чувствовал больше, чем ощущал это в своей жизни. Тогда я сказал себе, ты вывернул сценарий наизнанку, МакКонахи, теперь чаша твоих весов чересчур накренилась в другую сторону зачем молиться пора трезво подвести итог поглядеть с высоты на себя на любимых народ человеческий пора с улыбкой принимать благодать сдерживать себелюбивые порывы обнимать тех кто нуждается в сочувствии мысленным взором видеть их по настоящему теми кто они есть как памятное фото тех, кого знаешь и любишь, запечатлевшие их настоящих. Не в счастье, не в гордыне, не в горести, не в задумчивости, а такими, которых видишь, когда, без рисовки и нарочитости, в них сияет внутренний свет, и, наконец, видишь и себя таким же, прежде чем произнести «Аминь». Когда ты тот, кто есть, и больше никто. В фильмах я был живее, чем в жизни. Истории, разыгрываемые мной, выглядели живее, чем моя жизнь. Впечатления в зеркале. Пришло время что-то менять. И я составил план. Пора избавиться от фильтров. Пора превратить свою жизнь в любимый фильм. Быть своим любимым героем. Написать свой собственный сценарий. Стать его режиссером. Изобразить свою биографию. Документальный фильм про самого себя. Не билетристика. Живая трансляция, не запись. Пора поймать героя, за которым я гонюсь всю жизнь. Проверить, растопит ли солнце воск моих крыльев или жар светила или взорин. «Надо жить свое наследие. Хватит играть роль. Надо быть собой». Я собрал все записи, которые вел 35 лет из своих 50, и увез их в пустыню, чтобы проверить их рассудительность, чтобы заново ознакомиться с ними и критически оценить, разумно ли я вложился в себя. Две недели я провел в пустыне, где был зачат, две недели на реке, где научился плавать, Две недели в хижине посреди соснового бора в восточном Техасе, три недели в мотеле на границе с Мексикой, а потом на две недели заперся в нью-йоркской квартире. И в каждом из этих мест я глядел себе в глаза. Пристально рассматривал все 50 лет своей жизни. Очень страшно, когда оказываешься наедине с тем, кто за все это в ответе. С единственным, от кого мне никогда не избавиться. Я опасался, что мне не понравится то, что я увижу. Я знал, что хлынет кровь. Я она хлынула. Я смеялся, я рыдал, я боролся, я давал за руки. И прекрасно провел время в самой прекрасной компании на свете. Друзья, пока ты здесь, где веришь больше, чем знаешь, нравится добиваться желаемого. Не нужно ни на кого оглядываться, когда сам себе советчик, когда пишешь свою книгу, и ты в ней главный герой, который идет к недостижимой финишной черте, где становишься другом самим собой. И вот я, пятидесятилетний рассматриваю прошлое, чтобы увидеть будущее. О чем все это? В чем мой посыл? Где эпилог? Где подведение итогов? Где заключительные комментарии? Что я усвоил? Что я знаю? Я антрополог-любитель, доморощенный философ и уличный поэт, правдоискатель. Я следовал за знаками свыше, отыскивал между ними связи, слышал голоса и гонялся за снами в действительности. Я брал взаймы и заигрывал, увлекался, заводил интрижки и гонялся за бабочками до изнеможения. Лишь точки и никаких остановок на дороге моей жизни к тому, кем я стал. Я обрел и собственность, и закон, и связи, и карьеру, жену и семью, и как только я что-нибудь обретал, то бросал якорь. Я ухаживал за их садами, и они расцветали пышным цветом, и заученные уроки воплотились в жизнь, знание стало действием, актерская игра существованием и тогда бабочки начали прилетать в мой сад. Эту книгу я написал, чтобы быть в ответе за написанное. Эту книгу я написал, чтобы вы могли судить обо мне и напомнить мне о том, что я забыл. Я не раз возвращался к прошлому и его урокам, усвоенным, повторенным и пройденным заново. Я заметил, что осознание происходит быстро, обучение требует времени, а самое трудное — просто жить. Я нашел себя именно там, где я себя оставил первые двадцать лет своей жизни я научился ценить ценности. Дисциплина и любовь научили меня уважению, ответственности, творчеству, мужеству, терпению, честности, служению, добродушию и жажде приключений. Некоторые сочтут определенные способы моего обучения насильственными, но я воспринимаю это как проявление суровой и справедливой любви и ничуть не жалею о порках, потому что родители именно так внушили мне ценность ценностей. И я за это им благодарен. Два последующих десятилетия моей жизни были полны противоречий. В эти годы я избавлялся от тех условностей и истин, которые были мне не понутру. Для меня ценность этого традиционного периода заключается в том, что я еще в молодости оградил себя от нежелательных привычек и черт характера. В те годы меня больше беспокоило, как бы не проскочить на красный, а не то, как создавать себе зеленый свет. Я делал, что хотел, я научился жить, я выжил. После сорока я начал активно использоваться заученными истинами и применять их в деле. В те годы я сознательно рисковал своей карьерой и удваивал ставки. Ценность этого либерального периода для меня заключается в том, что он подчеркнул силу моего характера. Я не только двигался по зеленой волне, потому что избавился от красных и желтых сигналов, но и создавал для себя зеленый свет. В те годы все красные и желтые сигналы прошлого наконец-то стали зелеными, Былые тяготы и невзгоды превратились в удачу и везение, а зеленый свет засиял ярче, потому что я питал его своей энергией. Я делал то, что мне было необходимо, я жил, чтобы учиться. Я процветал. Теперь, начиная следующую главу «Истин», я знаю наверняка лишь одно – я снова пересмотрю себя, и семья будет для меня центром моих дальнейших действий. Будучи отцом, я часто противоречу сам себе и знаю, что часто поступаю вопреки собственным наставлениям, но я хорошо усвоил, что если наставление верно, о нем нельзя забывать, а наставник заслуживает прощения, если он сам забыл о нем. Я надеюсь дать своим детям возможность найти любимое занятие, приложить все усилия, чтобы преуспеть в нем и стараться достичь высот в избранном деле. Я хочу закрыть им глаза не на суровую правду, а на лживые фантазии, которые лишат их способности жить в реальности завтрашнего дня. Я верю, что они с этим справятся. Очень трудно отыскивать естественные закономерности и постоянные черты в жизни, но когда у тебя появляются дети, то никакие интеллектуальные обсуждения и философские дискуссии не объяснят, как именно их надо любить, защищать и направлять. В этом помогает лишь родительский инстинкт, который срабатывает раз и навсегда, как и родительская ответственность. Это великая честь. Это зеленый свет. В начале года, когда я завершал работу над книгой, мою и вашу жизнь остановил красный свет, ковида-19. Это вмешательство в нашу жизнь стало неизбежностью. Нам пришлось сидеть дома, соблюдать дистанцию общения, носить защитные маски, не ходить на работу. Мы теряли родных и любимых, нас увольняли, и мы не знали, когда все это закончится. Нам было страшно. Мы озлобились. Всем нам пришлось чем-то жертвовать, резко сворачивать с пути, упорствовать и смиряться. Пришлось менять отношения. Трагическое начало 2020 года сменилось еще одним красным сигналом светофора – убийством Джорджа Флойда. И это вмешательство в нашу жизнь вскоре тоже стало неизбежностью. Начались протесты, грабежи, бунты, страх и возмущения – Ужасающее несправедливое убийство привело к революции социальной справедливости в США и во всем мире. Оно осветило жуткую личину расизма и напомнило, что не могут быть важны все жизни без того, чтобы были важны и жизни черных. Всем нам пришлось чем-то жертвовать, резко сворачивать с пути, упорствовать и смиряться. Пришлось менять отношения. Оба этих красных света заставили нас всмотреться в себя, в буквальном смысле слова изолировали, чтобы в душе мы смогли отыскать выход. Мы критически осмыслили свои жизни и свое место в них, что нас волнует, каковы наши приоритеты, что для нас важно. Мы лучше узнали своих детей, своих родных и близких, и самих себя. Мы читали, писали, молились, плакали, слушали, кричали, высказывались, митинговали, помогали тем, кто в нужде. Но намного ли мы изменились в нужную сторону, в сторону добра, и надолго ли? Для тех, кто выжил, весьма относительно то как и когда станет ясно, принесли ли наши страдания и лишения хоть какую-то выгоду. Но если каждый из нас приложит усилия к тому, чтобы воплотить изменения, необходимые для создания справедливого будущего, то красный свет 2020 года в один прекрасный день в зеркале заднего вида жизни неизбежно вспыхнет зеленым, и, может быть, будущие поколения назовут его решающим, переломным моментом для человечества. Я с уважением отношусь к моральным ценностям, внушенным моими родителями. Я много путешествовал по свету и ценю культуру и культуру ценностей. Еще я верю в ценность честного труда. Я твердо уверен в том, что для нас самих и для нашего общества в целом лучшим путем является тот, что ведет к повышению ценностей и компетентности». В прошлом году я стал министром культуры Техасского университета, и в мои обязанности входит поддержание пропаганда и распространение культуры компетентности и общечеловеческих ценностей в городах, организациях, учебных заведениях и спортивных клубах человеческие ценности существуют независимо от политических и религиозных убеждений и являются не только принципами, с которыми согласны все, но и представляют собой этический фундамент, способный объединить людей. Если быть компетентными в ценностях и ценить компетентность, то легко создать ценное общество, а значит получить больший возврат на наши вложения в нас самих. Так что эта книга написана еще по одной причине. Надеюсь, книга будет вам полезна, чему-то научит, вдохновит, рассмешит, напомнит или поможет забыть, а также даст возможность продвинуться по пути саморазвития. Что касается меня, искусство жизни я освоил далеко не на отлично, но я не сдаюсь. И да, для меня компетентное удовлетворительно, дороже невежественного – отлично. Я всегда верил, что наука удовлетворения заключается в том, чтобы научиться, как и когда бороться с трудностями, которые возникают в нашей жизни. Если умеешь делать погоду, свести по ветру. Если попал в бурю, молись об удаче и терпи. Шрамы были, есть и будут у всех. Поэтому вместо того, чтобы бороться со временем и тратить его зря, лучше устроить танцы со временем и возместить его, ведь от того, что стараешься не умереть, дольше не проживешь. А вот когда занят жизнью, то живешь дольше. Я лавировал сквозь бури своей жизни и менял отношение к неизбежному. В этом мой секрет-успех. Мы живем, меняя отношения. Жизнь — наш послужной список. Мы рассказываем эту историю, а наш выбор пишет в ней главы. Можно ли жить так, чтобы предвкушать возможность оглянуться на прошлое? Неизбежно мы умрем. Надгробное слово произнесут другие. Другие расскажут нашу историю, и такими мы и запомнимся, когда уйдем. У души есть цель. Начать, памятуя о конце. А какая у вас история? У меня пока вот такая. Зеленый цвет. Пусть он встречается вам почаще. Просто продолжайте жить. Мэтью МакКонахи Постскриптум 01.09.92 Десять целей в жизни Первое. Стать отцом. Второе. Найти и удержать свою женщину. Третье. Поддерживать отношения с Богом. Четвертое. Искать лучшего себя. Пятое. Быть эгоистичным и прагматичным. Шестое. Идти на риск. Седьмое. Быть ближе к маме и родным. Восьмое. Получить Оскара за лучшую роль. Девятое. Смотреть на прошлое и наслаждаться. Десятое. Просто продолжать жить. Готовясь к работе над книгой, я нашел этот листок в одном из своих дневников, среди обрывков салфеток и бердекелей, исчерканных каракулями. Я не видел этого списка с тех пор, как его составил. Обратите внимание на дату. Спустя два дня после окончания съемок моего первого фильма «Под кайфом и в смятении», где я сыграл роль Вудерсона. Две недели после смерти отца. Как я уже говорил, я помнил больше, чем забыл. «Зеленый». Свет.